Она вдруг остановилась и пристально посмотрела ему в глаза, чтобы прочесть в них правду. «Что ты говоришь? Я говорю, что у меня нет ни гроша, понимаешь? Нет ни одного франка, даже десяти су, чтобы заплатить за рюмку ликера там, куда мы пойдем. Ты заставляешь меня признаваться в таких позорных вещах. Ведь не мог же я пойти с тобой и сесть за столик, а потом, когда нам подали бы что-нибудь, спокойно сообщить тебе, что мне нечем заплатить. Она продолжала смотреть ему в глаза. — Значит, это правда? Да — Да. В одно мгновение он вывернул все свои карманы, брюк, жилеты, пиджака и прошептал. — Смотри, теперь ты довольна? Внезапно раскрыв ему объятия в страстном порыве, Она бросилась к нему на шею, лепеча, «О, мой бедный мальчик, мой бедный мальчик, если б я знала, как это с тобой случилось!» Она усадила его, села к нему на колени и, обняв его за шею, беспрерывно целуя в губы, в усы, в глаза, заставила рассказать его злоключение. Он выдумал трогательную историю. Ему пришлось помочь отцу, находившемуся в затруднительном положении. На это ушли не только все его сбережения, но он еще по горло залез в долги. Он прибавил, «Мне придется голодать еще по крайней мере с полгода, так как я истратил все, что у меня было. Что ж делать? Бывают в жизни такие кризисы? В конце концов, деньги. Не стоит того, чтобы о них так много думать». Она шепнула ему на ухо, «Я тебе одолжу. Хочешь?» Он ответил с достоинством, — Ты очень добра, милая, но не будем об этом больше говорить, прошу тебя. Ты меня этим оскорбляешь. Она замолчала. Потом, сжимая его в объятиях, прошептала, — Ты никогда не поймешь, как я тебя люблю. Это был один из лучших вечеров их любви. Уходя, она сказала с улыбкой, — Ммм. Будучи в твоем положении, приятно найти забытые деньги в кармане, какую-нибудь монету, упавшую за подкладку. Он ответил убежденно, — еще бы! Под предлогом, что луна в этот вечер восхитительная, она захотела вернуться домой пешком и всю дорогу восторгалась, глядя на небо. Стояла холодная и ясная ночь, какие бывают в начале зимы, Люди и лошади неслись, подгоняемые лёгким морозом. Каблуки звонко стучали о тротуар. «Прощаясь», — она спросила его, — «хочешь, встретимся послезавтра?» «Конечно. В такое же время? В такое же время. До свидания, дорогой мой». И они нежно поцеловались.